Глава девятнадцатая. Той же ночью выкроил время пробежаться по ворам, которые контролировали районы, куда я их назначил. Я уже убедился, что лучший способ управлять ими — это периодически появляться ночью, неслышно проходя сквозь их охрану. После такого у большинства резко пропадало желание крутить за моей спиной что-то из того списка, что я им запрещал. Торговля портальным наркотиком, похищение с целью выкупа, работорговля. Смысл, если я, узнав о таком, появлюсь однажды в ночной тишине, и на этом их жизнь закончится. С двумя особо стойкими, правда, пришлось поработать при помощи болтуна. При каждом из бандитов были завербованы мной шпионы, которые должны были сообщать мне, если главари делают что-то не так, как я указываю. Доносы поступили на двух главарей. К счастью, болтун позволял совершенно точно, не делая ничего непоправимого, убедиться, оболгали их или нет. В одном случае донос оказался правдив. Главарь не удержался от искушения, увидев, насколько выросли цены на портальный наркотик после разгрома, землетрясения и звездопада, и создал отдельное подразделение, что начало им приторговывать. Я его казнил и поручил своему юристу проинформировать доносчика, что теперь он главный в этом районе и может рассчитывать на мою поддержку, если кто вдруг возразит. А вот со вторым донос подтвердился лишь частично. Наркотиками он не торговал, лишь мухлевал с моей долей прибыли. За такое казнить я не стал, просто поручу юристу сообщить ему, когда чухается, что теперь он должен вернуть все украденное и добавить столько же. С бандитами иначе нельзя, они только язык силы понимают. Если я хочу жестко контролировать преступность, заставляя бандитов избегать торговли портальным наркотиком, а я хочу то никакой слабины допускать нельзя, ну а доносчику юрист выплатит премию за подтвердившееся сообщение о мухляже с моей долей и предупредит, что второе обвинение оказалось неверным и что новое ложное обвинение по такому серьезному вопросу для него закончится очень плохо. Вернулся домой под утро и, стоя под окном нашей спальни, обалдел, услышав женский смех и голоса. Уверенно опознал голоса жены и Эрли, но звучали и другие. Что там творится? В это время Джоанн должна спать без задних ног, а не трепаться с подружками. Пришлось забираться в дом через одну из пустых спален и идти к себе в спальню по коридору. Кто их знает, девчонок в каком они там виде сидят. Может, ночных ночнушках. И тогда мое появление через окно вызовет много девчащего визга. Снова разбудим гранд-магов. Они решат, что это очередное нападение на наш клан, и сильно разозлятся, узнав, что все это лишь шалости. Постучал вежливо в дверь. Джоан отворила быстро и без колебаний. Ага, не в ушках. В нашей спальне собралась практически вся женская часть клана, за одним исключением — Эрики тут не было. На мое появление никто, кроме жены, особое внимание не обратил. А все почему? Хороший я подарок вручил Джоан, хотя это случайно почти совпало с моим собственным днем рождения. Девчонки толпились вокруг элементаля, валявшегося в своей естественной форме дракончика, кверху пушистым пузом. Они щебетали всякие ласково уменьшительные прозвища, заставившие меня поморщиться. Уж слишком приторно все это звучало. Тут же сообразил, почему тут нет Эрики. Это Джоан так наказывает девушку за ее неуклюжее заигрывание со мной на ее глазах. Завтра ей все девчонки в клане расскажут про нового питомца. И какой он миленький, и единственный на земле, и что они этому уникому всю ночь мохнатая брюшка с разрешения Джоан чесали. Жестокая месть. Женщины вообще существа свирепые, когда мстят. Драск, великодушный, столица Аргента. Вот и пришел тот миг, которого он ждал. Неосман на его вопрос о том, удалось ли ему подружиться с принцессой белой, простодушно ответил что такая красавица достойна не только дружбы, но и любви со стороны любого мужчины. Вполне возможно, что это была просто красивая фраза. Уж больно много принцев в заточении прочитал романтических книг про рыцарей королевского двора и их подвигах во имя прекрасных дам, поэтому его лексикон был специфическим. Но король тут же использовал подвернувшуюся возможность. «Любви! Очень рад, вашего высочество!» Уверен, что Белла испытывает к вам те же чувства. Вы так красиво смотритесь вместе. Моя жена говорит, что из вас получилась бы прекрасная пара. Король Бельба Несман и королева Бельба Белла. Только представьте, как будут восхищены ваши подданные во время коронации, увидев вас вместе. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы вы побыстрее стали королем. Трон ваш по праву». Несман стал красным, как помидор от смущения, поэтому король тут же перестал развивать эту тему. Не сделать бы хуже, чрезмерным напором. Но минут через десять переговорил уже с Абелой наедине. «Девочка, похоже, что Несман влюблен в себя без памяти. Будь посмелее с ним. Бедный парень, так настрадался. Подумать только провести десять лет в каменном мешке без луча солнца в ожидании неминуемой смерти». Драск хорошо знал свою дочь. Тоже романтическая дурочка. После таких слов она и думать забыла о покойном Горбеде, про которого точно знала, что она ему не нравится. И полное сочувствие к бедному принцу Бельбы, счастливой, что в нее влюблены, начала проводить с ним все свое время. А на следующий день Несман подошел к Драску сам, очень смущенный, снова покрасневший до нельзя, но сказал то, что задумал. «Ваше Величество!» «Я подумал над вашими словами и хочу как можно быстрее вернуть свой трон. Я был бы счастлив, если бы, как вы и сказали, в момент коронации ваша прекрасная дочь Абела стояла рядом со мной, как моя супруга». Дураск сказал все подобающие такому случаю слова и восхитился смелостью принца, который так скоро после освобождения из самой страшной на свете тюрьмы пожелал вернуть свое наследие, трон Бельбы и порадовался тому, что два молодых любящих сердца нашли друг друга. Еще пообещал, что завтра закатит пир на весь мир и объявит о помолвке молодых. Оставшись один, проворчал. Так легко все получилось, что даже немного стыдно, словно ребенка обманываю. А как он падок на все эти красивые слова из романтических книжонок, разговаривая с ним, как придуманные короли в его любимых книжках, «Властные, на добрые и справедливые. И делай с ним, что хочешь». Интересно, как быстро он повзрослеет, столкнувшись с жестокими реалиями жизни. И до этого момента надо обложить его доверенными советниками, так чтобы и мышь не проскочила. Иначе он полкоролевства отдаст первому, кто наплетет ему всякой романтической чуши. «Побольше красивых слов, чтобы аж приторно было, и он выпотрошит казну» на борьбу с драконами за тридевять земель или на спасение крестьян от чумы. А Белый еще и побежит лично казну открывать, чтобы деньги удобнее забирать было. Да уж, король — романтик бедствия для королевского бюджета. Эйсон — столица Аргента. Возвращение из Бельбы очень позитивно сказалось на моей фантазии. Вместо того, чтобы думать о делах короля в Бельбе, я смог больше времени уделить своему клану. В том числе придумал одну штуковину, идеальную, чтобы сократить дорогу при выходе на охоту тем, у кого есть эспандеры, а также полностью избежать опасности подцепить сыщика поблизости от нашего поместья. Ну еще и на случай необходимости экстренной эвакуации с поместья. Туннель до борделя — вещь тоже неплохая, но более быстрая альтернатива не помешает. Никто сразу не понял, что я задумал когда из мастерской привезли заказанную мной катапульту. Их там делали очень быстро. Эта крупная мастерская выполняла заказы для многих государств. Катапульты, как и баллисты, стоят на стенах многих крепостей, дряхлеют от времени, и их нужно заменять, так что работы всегда хватало. А графу из собственного государства, да еще и известному, могли пойти навстречу и сделать один экземпляр побыстрее. И лорд, Джоан, Корнел, Эрли и половина клана собралась поглазеть, когда катапульту выгрузили в укромном уголке между зданиями и беседкой, так, чтобы ее точно не было видно с дороги, даже если кто-то будет с артефактом, усиливающим зрение, рассматривать наш двор. Барьеров, конечно, у нас два, да еще один и особенно мощный, но и сквозь них что-то можно разглядеть, в особенности, если есть специальные артефакты, что эту завесу рассеивают. Катапульта была большой, очень солидно выглядела, 3 метра высотой 5 в длину. Дубовые детали были скреплены стальными накладками. В корзину для отправки во врагов снарядов можно было загружать каменные шары размером с лошадиную голову. Десяток таких снарядов, кстати, тоже лежал рядышком на специальной подставке из моренного дуба в тщательно отполированных гнездах. Красивое зрелище само по себе, как и все смертоносное, над дизайном которого долго работали. Пока рабочие не закончили установку катапульты и не уехали с нашего двора, я решительно отказывался отвечать на любые вопросы о том, зачем нам нужна эта штуковина. Но потом я наклонил голову, еще раз с удовольствием, оглядывая огромную машину, и сказал «Ладно, спрашивайте». «Не поняла, нас кто-то планирует осаждать, что ли?» Пошалела, почесала голову Эрли. «Ну, кто бы сомневался, что моя сестренка успеет задать вопрос первой. «Кто его знает? Пока что вроде нет». «Ну, так на кой она тогда?» «Не выдержал Тивадор. Тут же вокруг сплошные дома. Как пульнешь такой дурой, так скорее чью-то крышу разнесешь, чем во врагов около барьера попадешь, она же дальнобойная». «И после такого всякие высокопоставленные соседи точно придут жаловаться», — поддержал его Эрика, что меня очень заинтересовало. «Может, все-таки она на него внимание свое обратит? А что, девка бойкая, ему с ней скучно не будет, и главное, чтобы поскорее забыл Джуэль. Первый догадалась, зачем нам катапульта Джоан. «Да ты вовсе не планируешь швыряться этими ядрами?» — воскликнула она, махнув рукой. — Вот почему она нацелена на парк в полукилометре отсюда. В корзину будем складывать наши эспандеры, и через секунд двадцать уже окажемся в парке. — Умница. В парке, где нас абсолютно точно никто не ждет. — Одобрительно кивнул я. — И здорово придумал, — уважительно кивнул Корнел. Мне бы в голову и не пришло такое. Опробовали катапульты тем же вечером. Все действительно вылезли из эспандеров в парке за пять сотен метров от поместья. Эх, еще бы и тут катапульту поставить, чтобы и домой точно так же возвращаться. Но нет, это нереалистично. Разве что купить дом с большим участком на таком же расстоянии от поместья и там за высоким забором поставить такую же штуковину. Но тогда его тоже придется тщательно охранять, чтобы не попасть там в засаду. Так что пока воздержимся. Но уехать из Бельбы не означает полностью про нее забыть. После похорон Горбеда три дня должен был продлиться траур. Нас, к счастью, в траурных церемониях не планировали задействовать. Но Мартин напомнил мне, что несмотря на очень серьезные изменения, теперь мы делаем ставку не на погибшего Горбеда, а на Несмана. Он по-прежнему нуждается в плане укрепления королевской власти в Бельбе, который должен предъявить королю. Ну, раз такое дело, будет ему план. Так что мы с Лором позвали Джоан и сели его составлять. Тем более, что идеи уже появились, теперь надо было просто увязать их в единое целое. Собственно, особо много вариантов, как действовать у нас и не было. Военные действия и диверсии Мартин вряд ли одобрит. Что ему с того, что я именно в этом особенно хорош? Значит, нужны какие-то хитрые трюки, при помощи которых нам удастся рассорить между собой членов Совета Десяти. «Получится это сделать, и дело в шляпе. Наша задача будет выполнена». Кто еще, кроме них, способен бросить вызов королевской власти на территории Бельбы? Подорвать авторитет короля? Да, собственно, как и везде никто. Были в истории могущественные кланы и могущественные секты, которые захватывали власть в том или ином королевстве. Но все заканчивалось тем, что глава этого клана или секты становился королем. Кто-то удерживался на троне, кого-то свергали, приводя к власти другого короля. Но в любом случае система власти возвращалась к привычной. Король с самыми высокими полномочиями в королевстве и совет десяти, защищающий перед ним интересы ведущих кланов. То же самое происходило, когда при юном наследнике престола в случае смерти самого короля назначали регента. Тут обычно было всего два варианта. Если регент честно выполнял свои обязанности, то принц подрастал и сам становился королем, а если нет, то он смещал этого принца и садился на престол сам. Закончив работать над планом, я попросил Сиднеша открыть коммуникационный портал к принцу Мартину. Дождался, когда он покинет комнату, скастовал шатер молчания и приступил к разговору. Изложил свой план и получил полную поддержку с его стороны. Даже больше, чем поддержку. Мартон был в восторге. Только спрашивал раза три в разных выражениях, действительно ли подобное может получиться. Все не мог поверить, что я способен провернуть такую штуку. Заверил его, что я сделаю все возможное. И заручился заодно поддержкой со стороны лорда Жардена. Ну а что, самому все делать вовсе нет нужды. Кое-что можно и нужно спихнуть на Жардена. «Мы с Элором сделаем основное, на что не способен лорд Джорден, а он уже окажет нам вспомогательные услуги». Принц пообещал, что как только король даст добро на реализацию этого плана, лорд немедленно со мной свяжется и во всем поможет. И добавил, что он лично не сомневается, что король план одобрит. Минут через тридцать со мной действительно связался лорд Джорден. Стало ясно, что и королю мой план понравился». Вряд ли он был такой же гениальный, просто реализовать его могли только мы с Лором. королевским шпионом его не потянуть. Естественно, про Элора я ничего особенного не говорил, просто упоминал его как помощника. Тут же обсудили, чем и как Лорд окажет нам содействие. Что приятно, Жарден, в отличие от принца, не проявлял никаких сомнений в успехе моего дерзкого плана. Уже верил в мои способности. Я и сам считал наш план весьма перспективным. Очень помогло при его составлении долгое негласное присутствие Лора на заседаниях Совета Десяти. Он неплохо разобрался в характерах Десяти Патриархов и в особенностях их поведения на Совете. Время от времени Патриархи вообще там ругались и обвиняли друг друга в неудачах. Для нашего плана очень неплохо было знать, в чем именно одни обвиняют других. К примеру патриарха Сияющего Меча, самого серьезного клана в Бельбе, обвиняли в скрытности и нежелании действовать в рамках командной работы. Значит, его и сделаем главным в заговоре против Совета Десяти. Да, мы придумали план, по которому нужно было расколоть Совет Десяти Бельбы, заставив членов Совета перестать доверять друг другу. Сделаем фальшивый документ с личными магическими печатями патриархов трех самых сильных кланов Совета Десяти. Подлинными печатями. Мы их найдем в кабинетах самих патриархов. В документе напишем, что эти кланы договариваются поддерживать дружеские отношения с аргентом и содействовать укреплению власти нового короля Бельбы в ответ на определенные привилегии с его стороны. Привилегии придумаю каждому клану разные. Вот Патриарха Сияющего Меча, к примеру, я пропишу как нового камергера Несмана, что особенно должно разозлить его коллег по совету. Сделаю я это с большим удовольствием, учитывая его вклад в моих противников на дуэлях. Именно он дал Неглеру артефакт, позволяющий повелевать големами. И я не удивлюсь, если по его же приказу мне подкинули тот артефакт «Великий Созыв», чтобы меня бросилось убивать каждая портальная тварь во время дуэли. Представляю, как взбесятся его партнеры по совету десяти, когда узнают об этом высоком назначении. Два остальных патриарха вместо должностей получат обширные земельные владения для своих кланов прямо у столицы, самые лакомые с точки зрения престижа и стоимости». А когда эта очень убедительно выглядящая фальшивка будет готова, ее подкинут патриарху пятого в рейтинге клана из совета десяти и скрытого урона. Это именно он постоянно язвил и высказывал всякие саркастические предположения на тех советах, на которых тайно присутствовал Илор. По мнению Илора, он очень честолюбивый, мнительный и очень хочет сам быть главным на этих заседаниях. Значит, с удовольствием поверит в фальшивку и будет яростно убеждать других членов Совета Десяти, к которым обратиться, узнав о возможном предательстве.